Глава восьмая. Интриги. Мэтью Блич. Прежде чем мы уехали в Европу, случилось еще два важных события. Большое и маленькое. Первая – свадьба Марка, лучшего друга Алекса. Мероприятие счастья, едва не обернувшееся трагедией. После всего случившегося парень надумал срочно жениться. И мы с Алексом, конечно, не могли не пойти, невзирая на жуткий стыд, сковывавший меня при одной только мысли об этом. Там будут все те, кто присутствовал на пике моего позора. Я ищу способы и поводы, изобретаю отговорки, чтобы не идти на эту голгофу, но Алекс в последнее время очень строгий и суровый отрезает. Просто пойдешь туда уверенно и смело, и они примут тебя, как приняли раньше, и никто не посмеет сказать тебе ни слова. Не пойдешь сейчас? Потом будет еще тяжелее. А ведь придется. Тебе этого не избежать, так что самое разумное – сделать это сейчас». И помни, чем ты увереннее, тем сильнее тебя уважают». «Да, может, оно и так, только относится не ко всем. Алекса боготворят, ему-то, я знаю, все сойдет с рук, а я так и останусь, ища Диамада в их глазах, растоптавшим чувства и судьбу милой, молодой, ни в чем не повинной, да к тому же еще и беременной девушке. И смерть ребенка, их ребенка, навсегда останется моим злом, моим грехом, моей болью». «Алекс сам выбирает мне платье, и оно красное, смелое, яркое, цвета крови. Я сопротивляюсь. Мне бы незаметно скрыться в черном, закрытом, строгом, почти траурном, но Алекс снова не преклонен. Бесспорно, красное и открытое. Как раз именно то, что мне сейчас нужно. Я не хочу с ним спорить» боюсь поссориться. В последнее время он стал жестким, требовательным, безапелляционным. Мы входим в большой зал одного из самых элитных мест светла Щедро украшенный золотой лепниной, обитым бархатом цветом бордо, увешанный картинами, уставленными белыми цветами и резной мебелью. Все приглашенные уже давно на месте, мы приехали последними и пропустили основное событие – непосредственно венчание Марка и его белокурой спутницы, нежной, воздушной, как облако. Как я и предполагала, Алекса облизывают улыбками, меня испепеляют глазами. Но он был прав. Почти сразу я приняла происходящее как данность. жила с нею испытала истинное облегчение, поскольку страница была, наконец, перевернута. На деле, самым сложным оказалось войти в тот зал, а дальше уже нужно было просто держаться за руку Алекса, который, впрочем, и сам меня не отпускал. Каждый новый, ненавидящий меня взгляд не открывал ничего нового. А потом он был совершенно безразличен. Я была к нему готова, знала наперед, каким он будет и зачем, а значит, никаких новых эмоций, только выдержка и расправленные плечи, улыбка напускного удовлетворения, беззаботности, уверенности в себе. Наконец мы подходим к Марку, это, пожалуй, единственный человек, который смотрит на меня не с презрением, а с радостью. И так, я думаю, до тех пор, пока не перевожу взгляд на его новоиспеченную супругу. Другая пара глаз – Глядит так ласково и приветливо, что мне делается тепло на душе и спокойно. Не все так плохо, оказывается. Или же ей просто не успели напеть в уши, какой я страшный и порочный человек. Мы поздравляем их, и Алекс берет микрофон. Марк, дорогой мой друг, лучший мой друг, мои пожелания ты уже слышал, подарки получил. А теперь я хочу сказать тебе, что материальное навсегда останется материальным. А мы с Валерией хотим тебе подарить... Нечто более душевное, и это будет песня. Марк издает вопль восхищения, ведь он один из главных обожателей моего пения. Но я не пела уже годы, не знаю даже, есть ли у меня голос и стать центром внимания всех ядовитых взглядов одновременно. Боюсь, я не выдержу этой пытки. А для хорошей песни нужен настрой. Алекс берет меня за руку и тащит на импровизированную сцену, где расположился небольшой оркестр. Я упираюсь и шиплю на ходу, что не хочу петь, что у меня давно пропал голос, что я сейчас опозорюсь окончательно, что он точно хочет разрыва моего сердца, но Алекса не проведешь. Мне достаточно одного его взгляда, чтобы понять, он видит всю лживость моих отговорок насквозь. Я точно знаю, что ты сейчас поешь так же грандиозно, как и всегда, и тебе определенно понравится мой выбор. Не успеваю опомниться, как стою уже совершенно одна на сцене, валом платья, с глубоким вырезом, растерянная, бескураженная в спящем свете прожектора. С первых аккордов узнаю песню, еще бы, я и мертвая узнаю ее. Риана, стей. И мне ничего не остается, кроме как открыть рот и петь, не уползать же со сцены. Пою и слышу сама, я не в ударе. «Быстро соображаю, что делать, отворачиваюсь и смотрю на маэстро у фортепиано, подхожу к нему, закрываю глаза, пытаюсь вспомнить то лучшее, что связано в моей памяти с этой музыкой. С этими словами идея срабатывает. Мой голос становится увереннее, сильнее, чувственнее. Не отрывая глаз от рук пианиста, жду, пока закончится проигрыш, и готовлюсь петь второй куплет. Но свет, заливавший нас, внезапно гаснет и загорается в зале над одним из праздничных столов. За ним Я обнаруживаю своего мужа или не мужа. Не знаю, кто он мне теперь и кто я ему. Голос Алекса заполняет враждебный мне мир своим уверенным тембром. Он поет для всех этих людей, невзирая на то, как ненавидит быть в центре внимания, не терпит взгляды, облизывающие его, но делает это, и я знаю, уверенно, ради меня. Едва допев куплет, он поднимается и идет ко мне. Припев мы поем вместе, я забываю вообще обо всем. Если предположить, что два голоса могут заниматься любовью, то наши сейчас делают именно это. Фантастически, идеально, в высшей степени грациозно сливаются в один. И вот теперь только у меня начинают дрожать руки. От понимания всей грандиозности нашей с ним связи. Даже может быть проявление некоторой божественной воли в ней. Алекс приближается вплотную и, конечно, смотрит в глаза. Протягивает руку, силы сжимают мою. Я принимаю его дар. Уверенность, смелость, непоколебимость. Все это словно по невидимым каналам перетекает от него ко мне. Но главное, самое главное, об этом знаем только мы. Мы подпеваем и последние слова я сольно разливаю по залу. I want you to stay. И не успеваю я дотянуть последнюю гласную, как Алекс резко притягивает к себе и целует под прицелом всех сотен глаз, той разновидностью поцелуя, которая не оставляет никаких сомнений. Закончив свое представление, улыбается и шепотом сообщает мне. «Ты, как всегда, великолепна». Это был его способ заявить, что его выбор сделан. И у этого выбора есть веские основания. Это был ответ на все их вопросы, не только «зачем», но и на все десятки «почему». После этого люди действительно изменили свое отношение – Многие стали подходить и мило улыбаться, начинать беседу, искать расположение, ведь я человек самый близкий к алексу а значит имеющий на него влияние. По большому счету свои беды куда горе с ней чужих. И если есть человек, способный посодействовать в их решении, неважно что и кому он сделал, важно то, что он может сделать сейчас для моей личной пользы. Вообще еще раньше столкнулась с тем, что когда у тебя есть деньги, определенная власть не только отношение к тебе меняется, но и переформатируется восприятие тебя». «Ты не плохой и нехороший, не глупый и неумный, ты просто средство, шанс для достижения цели». Наша песня, конечно, произвела фурор на исключительном в своей тривиальности мероприятии. Все свадьбы похожи одна на другую, сценарием и кремовыми букетами, и танцем молодых, но только на этой Алекс сексуальная звезда – один из самых успешных мужчин светла По-настоящему здорово спел песню и прилюдно поцеловал свою избранницу». Марк светится от счастья, думаю, лучший подарок для него действительно сложно придумать, ведь он, как и Алекс, уже давно и сильно обеспечен, и нет такой материальной вещи, которая могла бы принести ему радость. Дюк Дю Оушен Драйв Мы сидим за столиком в зале и смотрим шоу. Неожиданно Марк просит Алекса пройти с ним в более тихое место, чтобы перекинуться парой слов. Алекс не хочет оставлять меня, но я его отпускаю. Мужской разговор на той мужской, чтобы его не слушали женщины. Мы остаемся в компании с Кэтрин, женой Марка, и я нахожу ее приятной, искренней и интересной. Получаю удовольствие от ее рассказов о том, как они познакомились с Марком, и как здорово, что он так скоро сделал ей предложение. Ведь истинную любовь всегда узнаешь сразу. Я уже давно ограничила круг общения до да, членов своей семьи, и потому сладкий щебет этой невинной девочки неожиданно позабавил и развлек меня. Вскоре Марк возвращается, я интересуюсь у него, где же Алекс, на что получаю, отлучился по поводу естественных потребностей. Мы говорим уже втроем и ни о чем, проходит еще около 15 минут, Алекса все нет. Мне это не нравится. Марк подрывается пойти его поискать и возвращается еще минут через 15 с сообщением, что Алекс занят с друзьями на террасе. Я расслабляюсь, но не до конца. Смотрю шоу... Еще через полчаса объявляю им, что мне тоже стоит сходить в дамскую комнату, подправить макияж, а сама шагаю на террасу. И не нахожу ни Алекса, ни его друзей. Мне уже не по себе, не мог он так надолго меня оставить. Учитывая всю неоднозначность ситуации, подхожу к краю террасы, опираюсь на остальную поручень и обдумываю, что делать дальше. Внезапно проходящий мимо официант словно нечаянно роняет сложенный листок бумаги Я поднимаю и окликаю его. «Извините, вы уронили!» «Боюсь, та ваша Отвечает он и подмигивает, а я чувствую, как у меня холодеют руки. Медленно разворачиваю бумагу, боясь даже предположить, что там. В моей неординарной голове похитители уже требуют выкуп за Алекса, и еще не развернув до конца записки, я уже строю план своих действий. Так уж устроены мои мозги. Что поделать?» Но прочесть послание я так и не успеваю, передо мной вырастает Марк и одним легким движением смахивает эту записку с моих рук. Я в негодовании, но на мои возражения он отвечает. «Тебе не о чем переживать, с твоим Алексом все в порядке, он развлекается. А в записке глупая шутка, ты вообще плохо выглядишь. Давай я отвезу тебя домой». После последнего предложения я окончательно перестаю понимать, что происходит. Несмотря на то, что Алекса все же никто не украл, и он, судя по всему, целый, невредимый, в полной безопасности, мое настроение падает не ежедуаля. Но не только это. Самое главное, внутри ежесекунды нарастает тревога, потому что мозг продолжает работать. С кем он там развлекается? И как он вообще мог оставить меня одну? Да еще так надолго. Само собой, домой ехать отказываюсь, да еще и с Марком, от которого неизвестно чего ожидать. Уж больно жадно смотрит на меня этот молодожон. Вообще, интерес у него всегда был, подозреваю, с тех давних пор, как он узрел мою грудь в объятиях Алекса. Wolf, Проходит еще полчаса, я нервничаю еще сильнее. Марк не отходит ни на шаг. Я спрашиваю, почему бросил свою супругу, и он отвечает, что в данный момент она в большей безопасности, нежели я. Недоумеваю, о какой моей опасности речь, а он настойчиво отправляет меня домой. Звучит романтическая музыка, и хотя Марк обязан прямо сейчас бежать и приглашать свою невесту в белоснежном платье, я понимаю, что это мой шанс, хватаю его и говорю, что давно не танцевала. Марк будто плавится в моих руках, и часть моего мозга анализирует это. Уже получены первые выводы, но то, чем занята другая его половина, гораздо важнее, ведь я добыла записку из кармана пиджака моего партнера по танцу. Теперь мне нужно избавиться от него, чтобы прочесть ее». Что я и делаю. Бегу в дамскую комнату, дрожащими руками разворачиваю послание и спеваю прочесть. Той, Алекс, прямо сейчас изменяет тебе в комнате 389. Эти слова словно обдали мои внутренности кипятком. Я раздавлена. Марк вылетает в дамскую комнату, вырывает записку из моих рук, но по выражению моего лица понимает, что я прочла ее. И он буквально орёт на меня. «Я же сказал тебе, езжай домой!» но мне все равно мне кажется я умру прямо сейчас прямо на этом кафельном полу отвезу тебя домой говорит маркка оторвав наконец руки от лица ты не пойдешь туда я не позволю я не собиралась вот ты славненько пойдем пойдем сам собственноручно отвезу тебя а завтра он приедет поговорите. только прежде не наделай глупостей не наделаю йохан похельбель канон в ремажоре Мы тащимся через зал к выходу. Марк объясняет парковщику, который машину подогнать. Мы ждем, он сжимает мою руку до боли, а я думаю, не мог он это сделать. Не мог, только не сейчас, в любое другое время. Да, но не в эти дни, не сегодня, точно не сегодня». Я четко, ясно ощущаю, как тянет в груди, и в то же мгновение у меня не остается сомнений. Слишком хорошо я знаю это чувство. Вырываю руку, что есть мочи и бегу обратно. Пересекаю террасу, зал, бегу на лестницу. В лифте Марк точно поймает меня. Вот он, третий этаж. Вот она, эта комната. Останавливаюсь, не решаясь войти, но краем зрения замечаю Марка и врываюсь, больше не имея возможности мешкать. Потом не будет шанса. На широкой кровати вижу пару. Это Алекс и Кристен. Алекс спит. «Не ожидала меня увидеть!» Поднимается Кристен. Алекс молчит. Сматриваясь в него, он спит. «Я же предупреждала не относись к нему слишком серьезно!» Мило улыбается Кристен. Щелкая зажигалка, этот звук практически оглушает в полной тишине. Кристен прикуривает сигарету. Алекс продолжает спать. А в моей голове начинается брауновское движение серого вещества. Я думаю, странно он спит. Необычно крепко спит тот, кто просыпается от одного моего взгляда. Подхожу. О, а ты, я смотрю, еще и мазохистка или любишь втроём На этот раз Кристен даже смеется. Сладко так. А я зову. Алекс. Еще громче. Алекс. Никакой реакции. Я надавливаю на его плечо, разворачиваю на спину. Алекс не просыпается, и вот теперь я по-настоящему пугаюсь. «Что ты с ним сделала? Ничего необычного? Ничего из того, о чем не знала бы такая взрослая девочка, как ты?» Притерно хихикает. «Не видишь? Он устал и отдыхает. Рывком сдирая просто не вижу на нем брюки. Теперь моя очередь язвить. Вы делали это, не снимая штанов?» «Вынимаю из сумочки телефон и набираю 911». Парамедики прилетают будто на крыльях. Подозреваю все дело в адресе, который я назвала. В такие места спасатели, должно быть, приезжают очень быстро. Врач проверяет у Алекса пульс, гневно поглядывает на Кристен, она уже успела одеться и вскочить с кровати. «Что он принял?» – спрашивает врач. «Две таблетки Квайта». «Алкоголь?» «Конечно, мы же были на свадьбе». «Зачем он принял и квайт? «Чтобы уснуть?» «Так, барышня, сознавайтесь сколько эквайта вы ему дали. Или я вызываю полицию». Кристен вначале сжимает губы, затем ее глаза начинают подозрительно блестеть. «Пять или шесть, я не помню». Глаза доктора округляются. «Сколько?» И она выпаливает. «Восемь». И тут же вслед. «Это опасно?» Никто ей не отвечает, а у меня начинают дрожать руки. За ним все тело бьет каким-то неукротимым ознобом. Алекса тут же начинают осматривать всей командой, светят ему в глаза, меряют давление, слушают сердцебиение, потом очень быстро перекладывают на носилки, забирают и увозят. Я прыгаю в машину Алекса и еду за ними. Уже в приемной один из медиков сообщает, что в дороге у Алекса случилась первая остановка сердца, но все под контролем. Гига Параскири, Перду Данс, Ля На этот раз в реанимацию меня не пускает Мы – западной больница, а тут – свои порядки. Звоню Тони, он обещает все уладить. Тони – ангел-хранитель нашей семьи. Он помогает всегда и во всем, но если дело касается Алекса, он горы свернет. Уже через 30 минут Тони в госпитале. Я сообщаю ему все, что знала, и спрашиваю, что такое Квайт. В России это Димидрол. И у меня на лице, видимо, шок, потому что Тони слегка приобнимает меня рукой, пытаясь поддержать. «Тони, он принял 8 таблеток и алкоголь. Он выживет?» Каждый организм реагирует по-своему. «Все, что я могу сказать тебе, наверняка мы сделаем все, что в наших силах». «Да говорись, чтобы меня впустили!» «Нельзя. Его реанимируют. Ты будешь мешать команде делать их работу. Эмоции очень не нужны в этом деле. Поверь, сейчас совсем другая история. Песня ему не поможет». «Господи, Тони, я же не полная дура!» А у меня истерика, и Тони просит коллег вколоть мне успокоительное. Он уходит, чтобы быть рядом с Алексом, и я убеждаю себя, что Тони сделает все даже лучше, чем я. Он не даст ему уйти. Успокоительное всегда действует на меня, как капля никотина на лошадь. «Уже час я в полнейшей прострации пью кофе в кафетерии больницы, сижу на жестком стуле без единой мысли в голове и только под утро начинаю соображать, пытаюсь понять, в чем был смысл всего этого цирка и, к величайшему сожалению, обнаруживаю, что он примитивен, как и его артисты». По всей видимости, Кристин мстила за сестру, которая в данный момент находилась в местах не столь романтичных и гламурных, вправляя свои мозги, а эффект, вероятно, ждался следующий. Я обнаруживаю Алекса в объятиях Кристена, умираю на месте от разрыва сердца, или что лучше, скрываюсь в неизвестном направлении и убитая горем, либо прыгаю с моста, либо топлюсь в заливе. Короче, добровольно лишаю себя жизни. Алекс бросается к Габриэлю за утешением. Вся нелепость в том, что глупость этого недофарса едва не убила моего мужа. А я всего лишь оказалась в нужное время в нужном месте. Господи, как же хорошо, что я не уехала домой. Хуже всего пугающая до холодного пота мысль, слишком много совпадений, слишком часто Алекс оказывается на грани. Однажды, разъярённая переписанным завещанием, Мария сказала в кабинете «Алекс, ты прекрасно знаешь и сам, что ходишь по лезвию ножа». Значит, было что-то ещё, что угрожало его жизни. То, о чём я не знаю, и было это очевидно не один раз, иначе в чём был смысл той фразы? Теперь эта цепочка событий, приблизившая Алекса к смерти, это упорная закономерность уже не на шутку пугает меня, словно смерть следует за ним невидимым шлейфом с тех самых пор, как любящее сердце его матери сумело перехитрить ее. Похоже, что и меня она, если не боится, то явно теперь побаивается. А хватит ли мне мужества, проницательности сил, чтобы впредь оберегать его, защищать от нее, предвидеть беду и заслонять его, быть там в тот самый час и в том самом месте всегда, вовремя, успевать всегда? У меня сжимается сердце и ноет в груди, ведь я не могу прожить и уже ни секунды без него. Ни одного мгновения пробыть в мире, где его нет, значит, придется напрячься. В шесть утра смартфон лихорадочно трясется на стеклянной столешнице. Поднимаю это Тони. Ночью у Алекса Еще четырежды останавливалось сердце. Но теперь он стабилен и просто проснется, скорее всего, к обеду. Он будет в порядке, но нужно понаблюдать за сердцем пару дней, оставаясь в отделении. Алекс уже переведен из реанимации в обычную палату, поэтому теперь я могу пойти к нему. Дорога из кафетерия в отделение кардиореанимации проходит через зал для посетителей. И, проходя по нему, я вижу, что вся команда в сборе. Марк с женой, Анна, Кристен, Джейкоб. Похоже, они все в деле, хуже всего то, что лучший друг Алекса тоже. Знаю, ему это не понравится, а у меня от их созерцания начинается лихорадочный тремор. Эти люди — друзья. Почти убили его, моего нежного, красивого Алекса. Выходит медсестра и впускает меня в закрытые для остальных двери. Алекс спит. Он бледен и выглядит уставшим. Ближе к девяти утра открывает глаза. Я молча сижу на кровати, он долго осматривается, пытается очевидно сообразить, где он... Но, заметив меня, наконец спрашивает, где мы? В госпитале. Что произошло? Что ты помнишь? Ничего не помню. Ничего, очень размытое понятие. Укажи то последнее событие, которое осталось в твоей памяти. Мы пели песню. Дальше? Дальше не помню. Так что случилось? Ты принял восемь таблеток димедрола. Я не принимал. Значит, тебе дала их Кристен. При этом имени он морщится, видно, что-то вспомнил. Больше ни о чем не спрашивает, поэтому я добавляю сама. За эту ночь у тебя пять раз остановилось сердце. Когда окончательно придешь в себя, не забудь позвонить Тони и поблагодарить его.